Хотя запасы металлов, кроме железа, в Киевской Руси были скудными, искусство металлургии достигло высокого уровня. В ранний период, как мы знаем, анты прославились как искусные оружейники, а в IX и X веках их традиции продолжили поляне. Плавильни и кузницы, литейщики и кузнецы упоминаются по разным поводам, во многих источниках этого периода. В Киеве в XII веке кузницы занимали специальную часть города, и городские ворота в этом районе назывались Кузнецкими. В Новгороде в начале XIII века жили искусные литейщики, гвоздильщики и мастера, изготавливавшие щиты. Необходимо здесь упомянуть о соли. Она добывалась в Карпатских горах галицкого княжества. Киев, главным образом, зависел от этого источника. И когда в одной из междоусобных войн в 1097 году галицкие князья запретили поставки, возник острый дефицит этого продукта во всем киевском регионе. Другой важный источник соли находился в Крыму, где запасы сформировались естественным путем в мелководных заливах между полуостровом и материком. На севере новгородца добывали соль из морской воды путем искусственного испарения. Воду кипятили на больших железных сковородках, царенах или в огромных котлах, солгах. Там же страница 68-73. Шестое. Строительство. Суровость русского климата создавала необходимость строить дома, которые могли бы защитить человека во время зимних холодов, что было особенно важно на севере Руси. Поскольку прекрасный лес был в достатке во всей лесной зоне, то есть в Северной и Центральной Руси. Дома там строили из дерева. В степной зоне деревянные каркасы стен заполняли глиной и штукатурили. Северная русская изба и украинская хата таким образом представляют собой два традиционных типа жилья. С накоплением богатства высшими классами и ростом княжеской власти Строились все более сложные по конструкции особняки, в большинстве своем из дерева. Однако у княжеского дворца в Киеве уже в 945 году была каменная часть. Роскошные дворцы суздальских князей в конце XII века были уже полностью построены из камня. Крепости и городские стены — В киевский период сооружались в основном из дерева. Однако епископ Ефрем Переяславльский построил каменную стену вокруг города в 1090 году. Столетием позже князь Рюрик возвел такую же вокруг монастыря святого Михаила в Выдубичах, недалеко от Киева, который входил в систему киевских фортификационных сооружений – 1190 год В целом же только в церковной архитектуре активно использовали камень. К концу XII столетия все соборы и большинство церквей главных городов были построены из камня или кирпича. В небольших городах и сельских районах, особенно в Северной Руси, преобладали деревянные церкви. В самые древние времена вряд ли существовали профессиональные строители. Каждый человек или, скорее, каждая семейная община самостоятельно строила себе дома. Однако с ростом высших слоев и появлением спроса на большие дома и особняки, а особенно с возвышением церкви, специализация стала неизбежной. Новгород, великая митрополия на севере, был известен как колыбель деревянных строительных ремесел в киевский период. Один эпизод борьбы между светополком Киевским и Ярославом Новгородским, 1016 год, весьма показателен в этом отношении.